Он лежал в сильной простуде после того, как ходил с Илюшей Фадейкиным смотреть на человека, который искал место лакея. Уже в подвале давно видели третьи сны, когда Антошина резанула нечаянно всплывшая в памяти фамилия. И все, что было с ней связано, было настолько страшно и грозило такими опасностями революционному подполью, что Антошин не мог себе позволить дожидаться утра нужно было немедленно сию же минуту одеваться, бежать в Зойкины меблирашки, разбудить Конопатова и чтобы тот немедленно минуты тут же принимал меры. Он накинул на себя полушубок и стал дрожащими от нетерпения руками натягивать валенки. Когда проснулась Ефросинья, увидела возившегося со своими валенками и что-то возбужденно бормотавшего Антошина, вскрикнула и вместе с проснувшимся от ее крика Степаном насильно уложила его снова в постель. А Антошин отбивал, кричал, чтобы ему не мешали, потому что дело идет о судьбах сотен борцов за рабочее дело, и он не имеет права дожидаться до утра. Но его все же удержали в постели, и он вскоре снова потерял сознание, потому что у него была температура свыше сорока. А утром он помнил только, что порывался бежать куда-то посреди ночи и что-то кому-то сообщить очень важное, но что именно, так и не смог вспомнить ни тем утром, ни впоследствии, вплоть до последнего его тюремного свидания накануне бегства. Но об этом мы еще расскажем в свое время. Глава 13 Антошин ожидал суда, который, по крайней мере, на несколько лет должен был решить его судьбу. Готовился как мог. Еще и еще раз обдумал свое положение и понял, что если он вздумает давать правдивые показания о том, что связано с его жизнью до рокового дня Нового года, то его свободно могут запрятать в сумасшедший дом. Собственно говоря, только сумасшедшего дома Антошин по-настоящему и боялся. К возможности попасть на каторгу или в ссылку в более или менее отдаленные места он относился не столько с опасением, сколько с любопытством. Его, пожалуй, как это ни странно, чем-то даже радовала перспектива получить каторжный приговор. Политкаторжанин. Звучит здорово. Бывший политкаторжанин Георгий Антошин. Великолепное словосочетание. Мальчишество, может быть, скорее всего же романтика. Миллионы ровесников, старших и младших братьев и сестер Антошина остро и безнадежно завидовали тем, кому выпало трудное и высокое счастье быть зачинателями рабочего движения, первыми солдатами российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Это, конечно, никак не означало, что Антошин собирался переть на рожон. Его тактика по-прежнему состояла в том, чтобы отрицать все, что не могли доказать представители обвинения. Он твердо решил разыгрывать из себя на суде рядового рабочего, работающего над своим самообразованием и не связанного ни с одним подпольным кружком, ни с одним революционером. Но, пусть это и было не совсем последовательно, на свое последнее слово он возлагал совсем другие задачи. Четыре дня подряд, с утреннего подъема и до вечерней проверки, Антошин до полного изнеможения шагал взад и вперед по своей одиночке, продумывая, оттачивая, дополняя и запоминая свою речь на последнем заседании своего будущего процесса. Пять шагов вперед — по диагонали, в обход пороши и табуретки, и пять шагов назад, пять вперед и пять назад. Его стало мучить бессонница. Он просыпался вскоре после полуночи и до рассвета ворочался на койке с боку на бок, со спины на живот, садился, свесив ноги на холодный пол, стараясь довести себя до состояния усталости, уставал, ложился, но вскоре снова просыпался и все начиналось сначала. На пятые сутки Антошин, придя в полнейшее отчаяние, слез во втором часу ночи с койки и стал в темноте, то и дело натыкаясь то на столик, то на табуретку, то на парашу, бродить взад и вперед по отвратительно гулкой камере. Открылся глазок. Тусклый светло-оранжевый четырехугольничек. — Че топаешь? Спать? — это был голос надзирателя внучкина, доброго. — Не спится? — сказал Антошин. — А это никого не касается. Ты ложись и спи. По голосу внучкина было видно, что ему очень скучно. — Ты на суде когда-нибудь бывал? — спросил его Антошин, переходя на доверительный шепот. — Нет, — прошептал в ответ внучкин. — В Суды — это конвойная служба, а наше дело при тюрьме. Ты спи. Я кому говорю? Ты моментально ляжь и спи. «А можешь ты себе, господин надзиратель, представить, будто ты судья или, скажем, прокурор?» — продолжал Антошин, не обращая внимания на приказание внучкина. «Тише, черт!» — свирепо прошелестел тот в глазок. «Не, не могу. Образование не позволяет. Рылом не вышел». «В тебя свободное время найдется? Минут десять?» «Спать ложись», — отвечал надзиратель с неуверенной строгостью что мне, старшему докладывать, что ли?» «Не доложишь», — сказал Антошин. «Не такой это человек, чтобы докладывать». Внучкин тяжко вздохнул, сокрушаясь, видимо, по поводу своего мягкого характера. Он постоял молча, снова вздохнул, не закрывая глазка, ушел в самый конец коридора, вернулся назад и еле слышно продышал в глазок. «Ну, есть у меня, скажем, время». «Алексей Лукьянович», — сказал тогда Антошин ты себе представь, будто ты председатель судебной палаты или прокурор или еще кто-нибудь в таком роде, а я тебе буду свое последнее слово говорить, будто я на суде. Понятно? По ту сторону железной двери воцарилась на долгую минуту молчания. Задвижка глазка закрылась. Снова послышались удаляющиеся шаги надзирателя, потом приближающиеся. Около двери за которой томился, переминаясь с ноги на ногу Антошин, шаги затихли. Прошла еще минута и еще одна. Снова, на этот раз совершенно бесшумно, будто смазанная, открылась задвижка глазка, и внучкин шепнул «Валяй!» «Только чтоб тихо, а то выгонит меня, куда денусь!» На мгновение в невидимой двери возник светло-оранжевый четырехугольничек, И сразу пропал, потому что глазок накрепко закрыло от коридорной могильной тишины большое, хрящеватое, покрытое седоватым пушком ухо надзирателя. «Господа судьи!» — начал Антошин шепотом, и опять блеснул оранжевый квадратик. «Ты мне не дуй в ухо, щекотно!» — продышал надзиратель. Глазок снова утонул в мгле. Антошин чуть отодвинулся вглубь камеры. «Господа судьи!» — повторил он, и вдруг почувствовал, что его охватывает дрожь, словно он и впрямь выступает перед судьями со своим последним словом. «Кого убеждать в своей правоте? Вас?» — смешно. «Вас потому и поставили судить революционеров, что вы сознательные контрреволюционеры. Строй, который вы пытаетесь подпереть виселицами, и каторжными тюрьмами, давно прогнил и обречен на гибель. Эта фраза так нравилась Антошину, что он ее тут же и с еще большим чувством повторил. Да, строй, который вы пытаетесь подпереть виселицами и каторжными тюрьмами, давно прогнил и обречен на гибель. Но агитировать я вас не буду. Уж вы-то вдоволь наслушались последних слов». И уж кому как не вам понимать, что правда на нашей стороне, и что история работает на революцию. А если вам это все еще непонятно, затребуйте соответствующие судебные дела и почитайте. Лично я особенно рекомендую.